Я, вдумчиво глядящий на сцену, знаю, где находится мой отец. Вероятно, лучше, чем знает он сам. Это итальянская кампания, марта 1944 года. Войска союзников в Италии под командованием неустрашимого Алекса, как прозвали его солдаты, британцы, американцы, индейцы, канадцы, новозеландцы, южноафриканцы, французы, поляки, итальянцы, бразильцы и греки, наступают на Рим. Примечание. Имеется в виду харвальд Александр, первый граф тунисский, 1891-1969 годы, британский фельдмаршал, с июля 1943 года командующий 15-й группой армий союзников. Конец примечания. Сейчас им преградила дорогу линия Густова, закрепленная в Монте-Кассино, Которая с большим упорством обороняет фельдмаршал Альберт Кендринг. Город Кассино уже разрушен, как и великое аббатство, что возвышается над ним на горе, но немецкая линия еще держится. Она не продержится вечно, но будет преграждать дорогу на Рим, пока может. Бетонные пулеметные доты, передвижные стальные огневые точки, противотанковые пушки в окопах и время от времени отчаянная рукопашная – Все это сильно затрудняет жизнь войскам союзных держав. Скоро линия Густава наконец-то будет прорвана, но пока стороны ведут регулярные артобстрелы. Брокуэлл никак не может свыкнуться с тем, что артиллеристы, которым принадлежит и он, посылают снаряды за милю, две, три даже пять, целясь в войска противника, которых не видят, и чье местонахождение определяют с помощью разных ятроумных приборов». Брокуэлл даже не притворяется, что понимает принцип их работы. Сражаться с людьми, которых даже не видишь, неужели такова современная война? Видимо, да. Он это и раньше знал, но осознал только сейчас. Его работа — делать то, что велят, а именно стоять у большой штуковины, похожей на чертежную доску архитектора, и вычислять, как и куда должна стрелять его группа пушек. Попадают ли они... Он надеется, что да. Если да, он об этом со временем узнает. Если случился недолет, и снаряды падают на наших собственных солдат, об этом сообщат немедленно. Он мелкая сошка, выполняет важную работу, как и многие другие, но не проявляет личной инициативы, делает то, что верено. Ему это нравится, очень нравится. Знать, что должно быть сделано и делать это со всей возможной эффективностью, как часть огромной организации, просто счастье. Он понимает, хоть и не одобряя, чем все это время занимался немецкий рейх, когда повинуешься приказу, когда незачем задавать вопросы или сомневаться, это приносит глубокое удовлетворение. У штурвала стоит Алекс, он наш вождь. Брокуэллу это известно много лучше, чем его однополчанам, так как он до недавнего времени служил в главном штабе в такой же скромной должности. Он видел великого военачальника всего несколько раз, и притом издали, но все же знает подноготную великой военной кампании, в которой многие служат так же, как он, в мирное время это назвали бы должностью мелкого клерка. Но тогда почему же он лежит в гробнице с давно покойным юристом и его женой под обстрелом?